Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Среда, 07.03.22, Приближается вечер. Асьенда Рош-Нуар осталась позади, можно сказать, в прошлом, согласно Эйнштейновскому единству пространства-времени. Лично я расставанием этим не огорчен, Хаким и Круг, полагаю, тоже. А с нам в след платочками также махать не стали. Хотя Адам у ворот и появился. Проконтролировал отбытие. Не настроих, разумеется, а бойцов Боливийской революции. И вопрос закрыт. Экономии ради, а возможно, и по причине здешнего бездорожья, колонна боливийцев транспортом себя не обременяет. Пол дюжины вьючных ишаков, ну и полная выкладка у каждого. Римские легионеры времен расцвета державы. Мулы Мария одобрили бы. Моего одобрения не спрашивают. Просто в приказном порядке впихивают в лямки вещмешка. Неси, симол. Килограммов 15. Таскал я и побольше. Ничего страшного. Ага. Это если тащить 10 минут. Ничего страшного. И полчаса-час вполне посильно. И желательно по условно ровной дороге. А вверх-вниз по горам. Да весь день. но ну, пусть даже с перерывами на отдых. Хотя пока таковой не объявляли. «Веселая перспектива!» «Впрочем, я хоть как-то держусь!» Хаким уже сдох. Первые два раза его поднимали пинками и отборным латиноамериканским матом. По интонации очевидно. Сержанта учебки ни с кем не перепутаешь, даже если языка совершенно не разумеешь. После третьего, когда он чуть с обрыва не чебурахнулся, а вместе с ним и двое соседей, Узбеку поменяли мешок на более легкий и пристегнули на связку на манер альпинистов. Пока тащится. Крука двое спиков покрепче, волокут на мягких носилках. Классическая плащ-палатка, в которой пришиты лямки для переноски. Да, ему бы лучше жесткие, ногу намертво зафиксировать, но жесткие тут не факт, что удалось бы протащить. С такими и то местами целая эпопея. Еще в начале похода команданта Писейрос внимательнее изучил раненого и сразу, как Асиенда скрылась из виду, предложил Беличу некоторое время попользоваться гостеприимством революционной штаб-квартиры. Мол, когда сам сможешь перемещаться, тогда с тобой через горы и пойдем. Серб благодарит и отказывается. Хватит ли с него здешнего гостеприимства? Слова «слишком дорого» обходятся, вслух не звучат, но подразумеваются очень даже зримо. Команданты недовольно передергивают плечами. Но, как знаешь, изображать благодетеля против воли пациента привычки не имею. Берегу дыхание, шевелю копытами и размышляю. Вооружение у болевицев свободной революционной армии соответствует армейскому принципу единообразия. В кобурах у бойцов бразильские кольты в миллиметровом исполнении – Основными же стволами выступают имбелы, сирич, бразильские же полуклоны фала, как весла, так и десантные, наподобие моего сгинувшего черти где. У двоих вместо винтовок короткие помповые ремингтоны. Какой-то вариант этого дробовика вроде клепают и бразильянцы. А у одного легкая снайперка, явно сделанная из другого ремингтона, 700-й модели. Сама Бразилия такой винтовки не производит, однако, ежели верить моему склерозу, для каких-то своих спецов импортировала Янкисовские М-24, которые в девичестве как раз той семисоткой и назывались. Впрочем, снайпера вообще имеют традицию при случае работать нештатным оружием. Скажем, в отечественную наши Зайцевы... Примечание. Зайцев, годы жизни 1915 по 1991 Советский снайпер, герой Советского Союза. В отечественной на его счету около 400 подтвержденных целей, однако более знаменит он не личным счетом зарубок на прикладе, а созданный еще во время войны на основе своего боевого опыта школой снайперского дела. И вот сколько суммарно нащелкали все, кого можно назвать учениками Зайцева, затруднительно назвать даже с точностью до порядка. Нередко брали себе трофейные маузеры, потому как снайперских СВМ не завезли, а у рядовой трехлинейки кучность была похуже, и начальство, если не вовсе мозги растеряло, на это нарушение устава закрывало глаза. Как сей вопрос прописан в основополагающих бумагах русской армии, без понятия, однако в ППД сам наблюдал тренировку пары энтузиастов данного вопроса. Один с Драгуновкой, а второй со стандартной орденской Серич-Амировской М-25. Но откуда в ПРА взялось американское оружие, понять нетрудно. Трофеи конвойных команд и прочих егерей-бэтменов. Но с какой, спрашивается радости, боливийские революционеры вооружены из бразильских арсеналов? Если привлекать конспирологию, то мысленно смотрим на карту. Боливия, будучи самой западной из всех латиносоюзных территорий, граничит через скалистые горы с северной частью здешней Бразилии. Так что, в принципе, свободная революционная армия вполне входит в зону интересов здешних же бразильских спецслужб. Интерес может включать и умеренную материальную помощь. Вложения невелики и многократно окупятся, будь Боливейской революции, в итоге преуспеет. Однако лично мне видится более простой ответ. Боливейцы, не мудрствуя лукаво, закупили прямо на орденской базе Латинской Америка несколько ящиков соответствующих стволов Ибо сколько той революции? Хотя звание у коменданта Писейроса соответствует майорскому, а может, подполковничьему, не помню, как оно у боливейцев, однако на Асиенду он привел где-то человек восемьдесят. Неполная рота для дворцового переворота сил таких с головой, а вот надежно установить с их помощью свой порядок можно максимум в какой-нибудь деревне Гадюкина. И то, учитывая традиции новоземельных жителей держать в каждой хате по три ствола может не выгореть. Оружие революционных бойцов, впрочем, так, просто штришок. Гораздо больше занимает меня маршрут, которым нас ведет командант Писейрос. Вроде как группа следует в Ньюрину. изначальный план был именно такой: Ньюрину за горами на юге, ну пусть даже на Юго-Востоке. Соответственно, первым делом полагалось бы преодолеть горы, так? то есть все выше и выше и выше, не на самые пики, конечно, но на какой-нибудь из более доступных перевалов, коих наверняка есть. Логично? Логично, Массаракш. Фокус в том, что логика у болевицев похоже, какая-то альтернативная. Ибо наша колонна, чем дальше, тем сильнее углубляется в мрачно-недружелюбного вида ущелье, явственно спускаясь по опасному серпантину. Над головой уже нависают скалы, того гляди совсем сомкнуться. И как раз, когда мне все это совсем перестает нравиться, по цепочке передают команду. По испански, разумеется, но смысл ее я понимаю по контексту, поскольку народ останавливается и обустраивается на отдых. Привал. Ночевка? Ну, вообще пора бы. До заката хорошо, если час остался, а учитывая стену ущелья, солнца тут до завтра уже не будет. А без него в горах сразу становится прохладно. Оно вроде и не мороз, градусов примерно 15, но и это, если на месте сидеть, выходит ниже зоны комфорта, а ночью температура упадет еще ниже, и костер поможет не сильно. Такое-то я и по своему туристскому прошлому знаю. Костерки, разумеется, разводят, и в котелках начинает булькать неизменный для всех новоземельных территорий кофе. Не пью, нюхаю, мне достаточно. Для сугреву лучше просто кипяточку возьму. Так, насчет зоны комфорта я, похоже, не один, такой мерзлявый. Бойцы, даром что местные и живут тут подольше нас, начинают активно утепляться, поддевая подформенные куртки, запасные рубахи или свитера. У кого есть? Сразу по две штуки. Топать по пересеченной местности в такой капусте не слишком удобно. Однако для ночевки под открытым небом смысл имеет. Верно. Переглядываюсь с Хакимом и Круком. Без лишних обсуждений решаем последовать армейской мудрости и взять пример с опытных товарищей. У Крука запасных шмоток нет, но ему болевейцы сразу выдают вторую плащ-палатку, мол, это тебе вместо одеяла. А еще нам на троих выделяют натяжной тентик с пологом. Конструкция незнакомая, у меня только бритская баша одно время была. Здесь иная конструкция и пропорции. На «влезть у мастица» кратковато, даже у невысокого белича ноги наружу. А вот на укрыться от головы до бедер, имея в виду защиту скорее от насекомых, чем от холода и сырости, нормально. Втроем кое-как умещаемся. Ну, все лучше, чем без накрывашки вообще. А что тесно, теплее будет. Посты выставлены, костерки тлеют, создавая иллюзию уюта. Дежурные раздают сухпай, полоски острого вяленого мяса и каменно-твердые лепешки. Специфическое питание. С горячей водой, впрочем, зубам вполне посильная. Вкус не очень, Ну так от армейского рациона, да еще с революционным бандформированием, лично я кулинарных шедевров и не жду. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде. Четверг, 08.03.22. 06.30. Ночь сюрпризов не преподносит. Начинаются они лишь с рассветом. Нет, ранний подъем, когда солнце уже где-то там встало, ну сюда заглянет хорошо, если через пару часов, этого я как раз ожидал, помня учебный лагерь в ППД. Наши армейцы в силу неведомых мне соображений тоже воспитывают из бойцов сплошных жаворонков. Неожиданным оказывается другое. После завтрака, который в точности повторяет ужин, командант Эписейрос прощается с нами. Ну, не только с нами, а вообще, и уводит основную часть отряда вниз по ущелью. Хаким заикается было, а нам куда? Но революционному командарму не до того. Теперь за старшего у нас щуплый в юнош матео Инес Кесада в звании теньенте. Примечание: теньенте, дословно испанский заместитель, офицерское звание в Испании, Португалии и ряде латиноамериканских стран по шкале НАТО эквивалентно второму лейтенанту, а по отечественной классификации лейтенанту либо младшему лейтенанту. А число сопровождающих сокращается до полутора дюжин. Вполне себе взвод. Причем построенный в строгом соответствии с афоризмом времен Александра Македонского, ученых и ослов, в середину. Мы, трое и все шесть вьючных ишаков посреди этой мини-колонны, пяток бойцов в авангарде, столько же в хвосте. Синьента Кесада, в отличие от своего начальника, познаний в русском наречии не проявляет. Но английским владеет вполне уверенно. Будет нужно, могу пообщаться. Бойцы Писейруса, когда встали и завершили утренний туалет, от лишних одежек избавились, как перед походом и надлежит. Но те, что остались при Кеседе, по-прежнему изображают капусту. Не понял, мы что, сидим и ждем дальнейших указаний? А зачем тогда лагерь собирали? Нет, не сидим, следует приказ в путь, и колонна топает по ущелью вверх, прямо под скальный козырек. Небо уже не видно, под ногами вместо мшистых камней голая щебенка и крупная галька. Становится все темнее, гуськом стены смыкаются вокруг. Масарадж доходит до меня, да это же пещера. Так, в... умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, в данном случае не вокруг, а понизу? То есть под могучим хребтом Сьерра-Гранде существует подземная железная дорога? Примечание. Underground Railroad, английский, подпольная железная дорога. Так в начале середины XIX века именовалась тайная сеть контрабандных по сути маршрутов и убежищ, по которым беглые негры из южных штатов при активной помощи железнодорожников добирались на север и в Канаду, где рабство уже отменили. Никаких тоннелей через пол Америки, разумеется, никто не копал. Занятный кунштюк. Нет, понятно, что маршрут, во-первых, известен не всем, а во-вторых, скорее всего, даже для легких авто непроходим, исключительно пешкадралом. в крайнем разе с вьючным осликом поспокойнее, вроде наших. То есть для бандитской работы почти бесполезен, со сколь-либо серьезным хабаром не пройти, только и годен, что незаметно пробраться отсюда на промысел на югах, или, спасая ценную шкуру, обратно с югов на безопасный север. Насколько безопасен сам маршрут? При условии, разумеется, что о нем не знают, а то ж на входе-выходе из пещеры по определению нетрудно подготовить сюрприз со взрывчаткой или банальную засаду с огневым мешком. С одной стороны, в пещерах шанс нарваться на какого-нибудь большого и толстого зверя поменьше, чем на открытой местности. С другой, уж если нарвешься, места для маневра почти не будет. С третьей стороны, передвигаться по пещерам совсем отдельное искусство. У диггеров и спелеологов с альпинистами не так много общего. Даже нагрузка основная идет на разные группы мышц. А если верить староземельной статистике, которая в данном конкретном случае не слишком врет, в пещерах, подземельях, катакомбах даже без звериного фактора только от всяких поскользнулся, упал и заблудился, гибнет раза в два по более народу, чем в горах. Из меня Фроду, конечно, как из Кесады Гендельф, и все-таки сходство, как говорится, навевает. Надеюсь, хоть барлогов в здешнюю морею не завезли? Примечание. За подробностями желающим предлагается заглянуть в «Властелин колец» Толкиена. Территория Латинского Союза. Сьерра-Гранде. Четверг. 08.03.22.10.35. Одно про эту пещеру могу сказать уверенно. Маршрут нахоженный. Тут выступ стесан, здесь крюк вбит и страховочная веревка перила протянута. Там сколько-то ведер гравия подсыпали. Люди заботились, и, скорее всего, не для кого-то, а чтобы самим пробираться легче было. Значит, ходят. По основной галерее во всяком случае. Как с боковыми ответвлениями, а их тут есть, не знаю, и отрываться от колонны, чтобы проверить, неохота. Любопытно? Разумеется, Массаракш. Ну уж лучше не рисковать, а просто на очередном привале задать несколько вопросов к исаде. В пещерах-то я бывал только на экскурсиях, в Новом Афоне, да, на Чатырдаге, ну еще в катакомбах Лавры, однако это не в счет. Там за тысячу лет все обустроили практически в жилой вид. Как бы странно ни звучало, сие жилой вид, учитывая, что эти тоннели, обитателями Киево-Печерской лавры, уже сколько веков используются сугубо в качестве реликвария. А реликвиями в доброй и жизнеутверждающей христианской традиции, каковой киевский вариант православия полностью разделяет, считаются почему-то исключительно чьи-то давно истлевшие останки. Святые мощи, ага. Святые люди бывают, хоть я и не христ, но таких встречал, Готов согласиться с подобным эпитетом, присвоенным им самим и их деянием. Вполне верю, что подобные подвижники бывали и в прежние времена. Но чтобы хоть талика этой самой святости сохранялась в фаланге мизинца уважаемого покойника, да хоть бы и в цельном скелете, по мне чушь несусветная». «Ладно, не до мертвецов сейчас. Пробираемся, наблюдаем». Ну, насколько можно наблюдать при свете трех средненьких фонариков на всю движущуюся колонну. Центрального-то освещения тут не провели и вряд ли планируют. Еще спасибо, что вообще электрический свет нашелся. А то ж и с факелами могли пойти. Экстремалы. И анализируем дальше. В тексте профессора примечание прозвище толкие на среди любителей фантастики. Смотри предыдущие примечания. Народ, зная об опасности, все-таки поперся через шахты морей, потому как горный перевал был перекрыт вражьей силой. Возможен ли этот расклад и с нашей ситуацией? Удобных перевалов через Сьерра-Гранта может и не сотни, но точно больше, чем сквозных пещер. И перекрыть их не просто даже при наличии авиации, а таковая и для краев цивилизованных недешевое удовольствие. Сомневаюсь, чтобы у местных наркобаронов в хозяйстве сыскалось хотя бы по одной леталке на полдюжины плантаций. Орден разве что? Да, вот у ордена техника может найтись, считай, любая, кроме разве что систем спутникового наблюдения, под которой нужна совсем другая инфраструктура и другие вложения. С целью охраны объекта, ответственному за все структуры безопасности этого самого объекта, можно выбить у большого начальства и периодический мониторинг территории сослужебного кукурузника и десяток биплов для организации перекрестных секторов наблюдения во время приступов паранойи у дежурной ВОХРы. За ленточкой и в краях условно цивилизованных руководители даже и важных объектов стараются подобным не злоупотреблять, уж больно хлопотно. Но во фронтирно-бандитской зоне Сьерра-Гранде слишком много бдительности не бывает и быть не может по определению. Тот же случай, что с постоянно носимым стволом последнего шанса. Хоть Дерринджером, хоть жилетной пуколкой, Уж лучше пусть будет и ни разу не пригодится, чем вдруг понадобилось, а нету. Так вот, если ввести в мысленное уравнение фактор ордена, расклад заметно меняется. Если свободная революционная армия сподобилась по неведомому мне покуда поводу наступить на хвост белой крысы директрисе Эванс, не суть важно, лично или опосредованно, нормальный руководитель, и конкретно тут орденские не исключение, таких вот наступивших берет на карандаш и спускает безопасникам циркуляр, постоянно следить и, если что, докладывать». Как только Орденская охранная служба получает информацию, что группа боливийцев вскоре пойдет через горы с целью попасть в Рино, а это секретом быть никак не может, на Рошнуар Асиндаду были в курсе минимум за две недели. С нормальной техникой не так уж трудно с воздуха эту группу выследить. Ну а затем, благо радиосвязь в наличии, скоординироваться с боевой группой Орденской патрульной службы или летучим дозором конфедератов, чтобы те вовремя передислоцировались в нужный квадрат и приняли идущую с банду, пока та не натворила дело. Что конфедераты, что патруль с радостью выполнят служебный долг, еще и спасибо скажут за качественную наводку. Хм, вполне себе версия. Другой вопрос, стоит ли оглашать ее кисадия Плюсов немного. Но минусов-то вовсе нет. А для начала задушевного разговора Вариант, по крайней мере, интересный. На ближайшем привале народ снова греется кофейком за отсутствием дров, используя таблетки сухого горючего. Тут хотя и выше нуля градусов 12, но как-то сыро и вообще некомфортно. Темнота, конечно же. В первую очередь темнота. Что-то рассмотреть можно лишь в проходах и тоннелях, которые не сильно выше шире трех метров. В более просторных залах, гротах или, как они по науке зовутся, сплошная темень. Иногда журчание воды. Правильно, гибель от жажды нам тут не грозит. Может, и рыба какая в подземных ручьях водится. Все может быть. Но за удочки и верши никто из боливийцев не берется, и вообще народ старается не отрываться от коллектива. Еще бы. Тут в этом каменном лабиринте один поворот пропусти и алис капут. Наверняка есть система условных пометок, Наверняка Кесада или кто-то из его бойцов этим маршрутом уже ходили и в этом плане нервничают поменьше меня. Что не отменяет основного фактора риска, психологического, фактора самой среды. Все ж таки Homo sapiens генетически под жизнь в подземельях не заточен и никогда заточен не был. Даже доисторические пещерные люди в этих самых пещерах не жили. Хранили небогатый скарб, иногда укрывались от диких зверей и прочих недружественных сородичей. Изредка прятались от очень уж серьезной непогоды, но не жили постоянно. А нам по этой пещере, с учетом толщины кряжа с херогранды, брести никак не меньше полутора-двух сотен верст. То бишь впереди еще хорошо, если три-четыре дня подобной жизни, а то и неделя может нарисоваться. Так, ладно, сколько бы я ни спрашивал, далеко ли до выхода, ближе не станет и быстрее не доберемся. Значит, вопрос такой бесполезен. Поэтому я, как и намеревался, интересуюсь у сеньора Теньенте. Скажите, а что вы не поделили с орденской базой? Тот со задачным видом спрашивает, с чего это я так решил. Пожимаю плечами и излагаю расклад. Кое-кто из болевийцев удивленно присвистывает. У Хакима вовсе челюсть отвисает. У Круга морда совершенно каменная, не понять, что думает. Таков же и Теньенте Кесада, даром, что лет на пять меня моложе. Однако вполне может зарабатывать игрой в покер. Занятная теория ответствует наконец сада. Влад, надеюсь вас не затруднит, когда на месте будем изложить ее Эльхефе. Эльхефе, тут моего знания испанского хватает, это главный. Босс, как выражаются бритты. Амеры в том же смысле предпочитают употреблять однокоренное слово «шеф. А на месте это где? В нью нььюрину, разумеется. Согласны? В Нюрину, пожалуйста. Если ваш Эльхейфе вдруг заинтересуется, побеседуем. Прекрасно. Возможно, у него появятся вопросы, которые я задавать не могу. Умный массаракш или вышкленный. Или и то, и другое. Потому как из вопросов собеседника человек понимающий способен выцепить куда больше, чем из ответов. Традиционному для органов СБ искусству разговаривать клиента, теньенты могли и не обучать. Армейцы им вообще редко владеют, но в курс дела определенно ввели. Договорились, вынужденно соглашаюсь и пристраиваюсь к костерку. Не ради кофе, терпеть ненавижу, но погреть руки о горячую кружку сейчас глубоко правильно и полезно. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Валле-дель-Фумар, суббота, 10.03.22. 21.17 Устал. Последние сутки тащился на автопилоте. Глазеть по сторонам сил не было от слова совсем. Хакима оттого и вовсе взвалили на ослика вместо вьюка. Содержимое Коева бойцы распределили между собой. А уж на каких остатках воли держался круг? Пусть и лежа, но в такой болтанке я бы не выдержал. Но вот в восьмом часу вечера... Пещера, наконец, заканчивается, и отряд вываливается наружу. Небо, свежий воздух, простор, цивилизация Массаракш. Привет тебе, о конфедерация, благословенная страна под сенью Южного Креста. Примечание. На красном фоне синий с белой каймой косой крест с 13 белыми звездами. Прозвище боевого знамени конфедеративных штатов Америки, каковое знамя использовалось вместо государственного. По поводу последнего южане так толком до конца войны и не договорились. «Да, я живу в другом краю, но после Латинского Союза и этих проклятых катакомб уже морально готов и Конфедерацию Южных Штатов включить в число родных земель. Тем более, что как раз с конфедератами и техасцами народ ПРА традиционно ладит лучше всего». А минуту спустя, проморгавшись, солнечного диска нет — Небо переливается бледно-пурпурными закатными красками, и все-таки после пещерной тьмы зрению нужно какое-то время перестроиться. Я осознаю, что вокруг у нас покуда все-таки не Дикси-Ленд. Примечание. Дикси — прозвище обитателей Южных Штатов как минимум с 1860-х годов. Три основные версии происхождения данного термина сильно расходятся между собой. Нет, само собой, каждого уголка в северной полосе Конфедерации я не знаю. Однако на тамошней саванной степи, даже перемежаемые холмами разной степени каменистости, видимый ландшафт не тянет совершенно. Вокруг имеем сплошные скальные стены, внизу пологи, пятнистые от лишайников и прочих лоз, в верхней части голые и отвесные. Профи-альпинист призадумается, можно ли на такой вообще вскарабкаться. До верха скал. Так вот, на вскидку не меньше версты, а то и все три, без дальномера точнее не скажу. До противоположной стены также по грубой прикидке около 4-5 километров, вправо-влево, примерно три. Этакий каменный стакан, а мы его наблюдаем со скального уступа у выхода из пещеры, широкого и прочного. Дно стакана метрах примерно в ста под нами и наполовину затянуто дымкой. Под дымкой угадывается озерцо. Пейзаж заслуживает, чтобы им любоваться, хотя бы и часами. Некоторое время я этому и посвящаю, но минут через несколько все-таки интересуюсь у Теньенто Кесады, благо он как раз случился рядом. — А здесь кто-нибудь живет? — Да ну что вы, — отмахивается он, — тут и двух дней не выдержать. Спустимся, сами почувствуете. Для отдыха — просто находка. Без такой природной аномалии пещерный маршрут сквозь Сьерра Гранде оказался бы куда сложнее. А жить в Валле Дельфумар никак невозможно. Мысленно расшифровываю. В Вале понятно. Смотри, аглицкое «вейл». А «фума» по латыни, из какого наречия испанский взял все, что сумел, вроде как дым. Дымная долина, короче говоря. Подходит. Авангард отряда уже начинает спуск в дымную долину. Тропы, как таковой, природой не предусмотрены. В нескольких местах бойцы счищают лишайники до голого камня чтобы не поскользнуться, наверное. У широкой трещины вбивают клин и вешают страховочный тросик. А уже внизу, с помощью мачеты и обычных ножей, расчищают площадку под лагерь, вырубив лишние кусты лозу. Круга доставляет замыкающая группа, а мы с Хакимом спускаемся вместе с осликами. Животины расседлывают и отправляют пастись среди свежей зелени. Кстати, о зелени. Странная она тут. Нет, я изоленточные растения через раз путаю, что дикие, что культурные, а по новоземельным эндемикам экспертам себя никогда не считал. Но масараж, почему она в вале Дельфумар такого цвета? Отростки ярко-салатовых оттенков — ладно, для молодых побегов расцветка допустимая, и по весне таких действительно полно. А вот аква, он же цвет морской волны, и ядовито-медная патина ярь в окраске здешней листвы стеблей смотрится сюрреалистически. Ладно бы в цветах. О, а вот и еще одна странность. Цветов тут вовсе не имеется. Хотя и севернее, и южнее гор вполне были. Что все это значит? Увы, разгадать может лишь ботаник, желательно с опытом по флоре новой земли. Ну а поскольку здесь его нет, обзорную лекцию с расшифровкой непонятных природных явлений прочесть некому. Нет, Тиньенто Кесадан не зелень имел в виду, говоря, что жить здесь невозможно. Голодные ослики вовсю хрумкают всю эту растительность странных расцветок, и дежурный болевиц ослопогонщик или как сия функция правильно зовется, нисколько им в этом не препятствует, что наверняка сделал бы, будь зелень ядовита. Причина в другом. Запах. Густой такой, ядреный аромат тухлых яиц. Из озерца зримо несет гейзерным сероводородом. Температура дымящейся воды градусов под 50. Руке горячо, а пить в принципе можно, если кому охота. Лично я в подобные бальнеологические процедуры изоленточкой не верил. А вот разуться и в волю пошлепать по этой водичке с превеликим удовольствием. Даже окунуться можно. Открыть купальный сезон нынешнего года, так сказать. Удовольствием таким и другие не пренебрегают. Все бойцы, сбросив сапоги, отмачивают лапы в целительной воде. В ней же после купания устраивают постирушки, белье, портянки и прочее. Благо на общем фоне, в смысле в общей сероводородной воне, незаметно. Терпеть можно. Опять же, если голова заболит, поднимись обратно по тропинке шагов на 20, и все в порядке. Весь сероводород остается внизу. Но жить Кесада абсолютно прав. Никак. Хоть и тепло, и мухи не кусают, да потому и не кусают, Руб за сто, что даже им в этой природной аномалии жизни нет. Территория Конфедерации Южных Штатов, Южные отроги Сьерра-Гранде. Вторник, 13.03.22.26.13. 13. В дымной долине мы отогрелись и немного привели себя в порядок. Но на следующий день снова ныряем в пещеру и топаем сквозь пещерный мрак. В какой-то момент у меня не выдерживают мокасины, то ли передержал в горячей воде, то ли исходно они были не из самой прочной кожи, да и не очень годится сия индейская обувка на долгие переходы по острым камням. Босиком я бы тут и трех шагов не проковылял. Спасибо Беличу, помог. Ему на прощание тоже выделили пару мокасин, а серп ведь пока не ходячий. Вот я одолжил мне собственную обувку. До цивилизации дотяну, а там на край распотрошу второе потайное отделение и куплю нормальные боты. Сотни и кью на такое, выше крыши. А цивилизация, теперь уже точно она, встречает нас вечером во вторник. До заката мы не успеваем, эту ночь придется провести в пещере. Но уже наблюдая в каменный зев звездное небо у нормального костра вдыхая знакомый, резкий, сочный запах весенней саванны. Или прерии. В Техасе и Конфедерации предпочитают именовать основной пейзаж именно так. А мы формально уже в Конфедерации. Специально уточняю у Тиньенте. Точных координат точки выхода он мне, разумеется, не называет. Да я и не прошу. Однако это где-то в пределах трех часов от Бизоньего ручья, он же Баффало-Крик, правый приток Рио-Гранде на левом берегу который начинается автономная территория Невада и Аризона и мегаполис нью -Рина. Ну а здесь, вокруг, получается пока еще Диксиленд, Как раз те ненаселенные северные земли конфедератов, где порядок поддерживают только конвойщики на северной дороге и федеральная конница вокруг оной. И при всей солидарности со здешней охраной правопорядка я искренне надеюсь, что завтра мы им не попадемся. Слишком мало шансов у нас троих в такой переделке уцелеть. Еще меньше, потом что-то кому-то доказать. Территория Конфедерации Южных Штатов. Южные отроги Сьерра-Гранде. Среда. 14.03.22. 02.58. Посреди ночи просыпаюсь от стрельбы. На рефлексах ныряю за скальный выступ и уже потом начинаю разбираться, кто с кем и откуда. Стреляют только болевицы часовые, ответного огня нет. Да и они уже работают не очередями, как в первые минуты, а редкими и уверенными одиночными. Потом и вовсе затихают. Несколько человек выскальзывают из пещеры под звездное небо, пара одиночных выстрелов — контроль. Дальше там слышна какая-то рабочая возня — и минут через десять четверо бойцов свободной революционной армии с довольным видом возвращаются, предъявив тенгенте Кесаде несколько окровавленных свертков. Вслушиваясь в переговоры латинусов, Круг с довольным видом сообщает. «Завтракаем медвежатиной!» Хаким причмокивает. «Жаль только нормальной печки и посуды нету. Я б сам взялся. Такое потушить бы или хотя бы запечь!» «Да ладно! И так смолотим!» — зеваю я. Рассвет мы встречаем уже сытыми и готовыми к выходу. Разумеется, крепко прожаренный шашлык из свежеубитого скального медведя слопали за милую душу. Пуда полтора мяса до начала готовки. На два десятка голодных мужиков ушло и без выпивки. В момент! Неудивительно, ведь с самого перехода от осенды рош нуар питались мы неизменным сухпаем, острый вяленое мясо, допресные сухари, ну и вода. Холодные в дороге, горячие на привалах. Кофе и тот закончился. Есть в таком дорожном рационе определенная снабженческая мудрость. Позволяет экономить провизию. Даже когда голодный, больше минимальной пайки не съешь. Желудок не принимает. Территория конфедерации южных штатов. Южные отроги Сьерра-Гранде, Бизоний ручей. Среда, 14.03.22.11.34. До петляющего среди холмов ручья добираемся часа 4, и еще почти час разведчики искали скрытый на берегу острожек. Этакая помесь охотничьего домика с руинами дота, капитально каменная и с явными следами пуль. Жить в таком неуютно, зато можно переночевать и выдержать обстрел. Обстрел в нашем случае вроде не актуален, до ночевки тоже далековато. Однако тенгенты командуют привал и отдых. Сидим, отдыхаем. Мы отдыхаем, а кое-кто из болевийцев трудится в поте лица. Взбираются на утес над острожком, что-то колдует у торчащей там елки. Прямо скажем, пейзаж не с шишкинского полотна. Ветер, елка раскачивается, что-то на стволе поблескивает. «Ага!» — доходит до меня, когда до того жирафа. «Там прикручена стационарная антенна. То есть тененте кому-то отправляет сообщение по дальней связи. На его месте я бы запросил у центра попутку Дарину, чтобы не топать 200 верст и мозолить глаза всем и вся, а спокойно их проехать, не выбиваясь из окружения». Через час отдых завершается, топаем вдоль ручья на юг. А еще через пару часов у Брода встречаем две машины. Большой тентованный пятнисто-рыжий грузовик из семейства Амеровских пятитонок М39 и белый пикап Хай-Люкс с четырехдверной кабиной и аккуратно установленным в кузове ПКС на своем штатном станке. Само собой имеется и оператор ПК. Вспомнилось от чего-то еще по институту. Был у нас в группе один сразу после армии. И вот едем как-то в метро, а он на рекламку смотрит, И удивленно так, а чего это на гражданке народ на пулеметчиков учат. Когда дошло, долго ржали. С тех пор курсы операторов ПК у нас иначе как пулеметными и не назывались. Опознаемся со встречающими еще издалека, дабы обошлось без стрельбы. Кесада устраивается в кабине пикапа, а мы всем кагалом загружаемся в гузов американского шестиколесника. Рельеф совершенно не способствует быстрой и комфортной езде. Но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо топать. Тент у грузовика очень сильно не новый. Вполне можно бы понаблюдать в дырку за окружающим пейзажем. Лично мне — влом. Везут-то нас условно на восток, то бишь все-таки в направлении Ньюрино, как с самого начала и предполагалось. Значит, все по плану. И лучше я поберегу силы и посплю.